глава 10. Майор Ремес вкалывал на прииске, как раб, день за днем, от зари до зари. Он перелопатил берег и дно на десятки метров вокруг жёлоба, с которого вода смывала земляную массу в нижнее течение, образуя в ручье искусственную дельтовую отмель. Майор так усердно орудовал лопатой, что ручей в месте прииска поменял русло. Борода у старотеля отросла по грудь. Сам он был весь в грязи, руки в мозолях. Глаза майора блестели как у хищника, который неделями даже запаха падали не нюхал. Однако его усердные труды не приносили никаких результатов. Прииск не подарил майору ни единой крупицы золота, даже песчинки золотой пыли. Ойве Йонтунину, наоборот, необычайно везло. К концу июля в двух стеклянных пузырьках у него оказалось чуть ли не полкило золотого песка. И всё в результате случайных промывок кладком. Майор не мог найти этому объяснения. Боги были благосклонны к младшему сотруднику, но смеялись над тем, кто старался изо всех сил. Чтобы майор окончательно не свихнулся на почве безнадёжных попыток найти золото. Ойва Юнтунин отправил его в пулью пополнить запасы продовольствия. Майор вернулся быстро, появившись с увесистым рюкзаком, приготовил начальнику вкусный обед и снова кинулся прямиком на прииск забрасывать в жолоб грунт. Ойва Юнтунин решил смилостивиться над трудолюбивым слугой офицер. Он украдкой сыпал щепотку золотого песка в промывочный лоток майора. Незадачливый золотоискатель из последних сил промывал грунт, но тут небеса перед ним разверзлись. Он нашёл золото. Непрерывная многонедельная работа наконец-то принесла плоды. Ой, воюнтун насыпал в песчаную смесь граммов 5 золота. Он заключил с самим собой шутливое пари: сколько золота майору удастся набрать в пузырёк. Майор промыл песок несколько раз. У него всё было чётко. на весах добыча весила больше четырех грамм. Ойва Юнтонин подумал, что майор очень преуспел бы во времена Лапландской золотой лихорадки на реке Лемень-Йоке. А на Клондайке, благодаря своей внимательности и жадности, вообще разбогател бы. Майор подсчитал, что за добычу получат у ювелира больше трехсот марок, доход, не облагаемый налогом, а также, Отличное начало в карьере удачливого старателя. Ойва Юнтунин предложил Ремису съездить в ровни Еме и продать золотой запас. Наличные подходили к концу. Ещё нужно было закупить продовольствие и всякой всячины. Однако ма्योर Ремис вошёл во вкус и не хотел даже слышать о поездке в город. Он опасался, что пока будет ездить, младший научный сотрудник Аси Кайнен намерит себе всё золото. И к его возвращению золотаносное дно окажется выбрано под частую, грунт будет пуст и бесплоден. Зачем тратить время на ерунду? Надо просто старательнее копать. Ой, Воюнтунин закончил показательную добычу золота и принялся собирать ягель. Как ни как он же был натуралистом и приехал в Лапландию с мыслями о ягеле. Он собирал на песчаных участках светло-серый ягель. мох, лишайники, берёзовые грибы, трутовики, опята, причудливые капы и воронику. Грязные образцы тащил в рабочую половину дома, раскладывал для просушки на койке и по вечерам делал вид, будто очень воодушевлён своими находками. Тут было на что посмотреть, а если подойти близко и ещё понюхать, Диковинные растения имели очень интересную внутреннюю структуру. Многие напоминали причудливые лабиринты или спирали. Измождённый поисками золота майор удивлялся энтузиазму приятеля. Он решил, что младший научный сотрудник Асиканин точно не врал в своих исследованиях Ягеля. Но какой смысл заниматься такой ерундой, когда уходило лучшее время для добычи золота? Приближалась осень, а благородный металл Лапландии все еще ждал своего открывателя. В начале августа Оива Юнтунин провел с майором серьезную беседу. «Дело такое. Ты должен поехать в Рованиеме и продать золото. И все-таки на меня работаешь?» «Избавиться от меня хочешь, а сам пока все золото отмоешь», — сопротивлялся Ремис. «Дал бы и мне попробовать». Однако Ойва Юнтонен был непреклонен. Он сказал, что поиск золота нужно временно прекратить и сбыть найденное. «Я оплачу дорогу и суточные, но перед отъездом дашь мне расписку. Я не сомневаюсь в твоей дворянской чести, но здесь целых полкило, и они мои». Майор написал расписку. Ойва вручил ему две тысячи марок на дорогу и длинный список покупок. Майор с драгоценными пузырьками в кармане отправился в путь. «Пятихатку покорми!» — напомнил он товарищу, уезжая. После отъезда майора Оива Юнтунин принялся переносить свое богатство из-под Сурайсвара в Коупсу, поближе к их прииску. За домом на склоне горы он нашел заброшенную лисью нору и отнес слитки туда. В норе было три выхода. Ойва спрятал в каждом ответвлении по слитку для надёжности. Земля вокруг за многие годы была так перекопана, что Ойве даже не пришлось заметать следы. Пятихатка наблюдала со стороны. Спрятав золото, Ойва отправился в дом, а лисёнок пошёл обнюхивать нору. Он брызнул струёй на каждый выход и набросал сверху мелкого песка. Так лисы обычно помечают свои захоронки. Ой, Ваюнтунин изучал коллекцию Ягеля. Ему было немного досадно, что он не учился в университете. Прекрасный шанс написать докторскую на эту тему, раз уж всё равно сидит тут в Амху и время есть. Моё ремесло на почтовой машине доехал из Пулью в Рованиями. Там он расположился в отеле Похянхове. Войти туда, однако, оказалось не просто, так как внешний вид майора не очень-то обрадовал портье. Ремис показал паспорт и постучал по петлицам так, что майорская звёздочка звякнула. При этом он многозначительно похлопал по портупее. Портье решил уступить. Он поселил Ремиса в конце коридора на верхнем этаже старого крыла отеля. Оттуда не так вонять будет, думал портье. С какой войны этот тип явился? С Восточного Тимора, не иначе. На следующий день в 8:00 утра Рэмс поспешил в ювелирную лавку Кендера. Они ушли в дальнюю комнату оформлять сделку. Ювелир взвесил золотой песок. Его оказалось ровно полкило. Намытое самим майором золото весило 4,207 г. Число карат в нём было впечатляющее. Киандер уверял, что оно было девяносто шестой пробы, то есть двадцать четыре карата. Изучив его через лупу, Киандер отметил, что это было не настоящее лапландское золото, а обогащенное промышленным способом из Намибии или, может быть, из Австралии. «За лапландское золото я бы заплатил сто десять марок за грамм, а это обычное золото высшей пробы». Красная цена ему 60 марок. Кендер пояснил, что лапландское золото сильнее отдаёт в красноту, чем искусственное. Профессионал это легко различит. Не надо мне мозги вкручивать, возмутился майор. Я сам его копал, вот этими руками перелопатил несколько сот кубов земли. Кендер спросил, с какой реки золото, но Ремс, разумеется, не собирался выдавать прииск. Ювелир снял лупу и вернул драгоценный пузырек. «Можете предложить его другим. Там вам скажут то же самое. Это промышленное золото, уж поверьте». Майор Ремис запихнул бутылочку с золотом обратно в карман формы. Он вернулся в отель, чтобы собраться с мыслями. Что-то тут не так. Кто этот младший научный сотрудник Асикайнин? Каким образом он легко добыл целых полкило золота, тогда как ему, майору, удалось собрать на своем аппарате всего четыре несчастных грамма? Ремис заподозрил подвох. С другой стороны, и его золото ювелир назвал промышленным, а он своими руками выудил его из реки. Слово офицера. Майор Ремис решил установить личность приятеля. Он позвонил в библиотеку университета Хельсинки и спросил, когда у младшего научного сотрудника Аси Кайнина заканчивается отпуск, не вышел ли тот еще на работу. Ни в Хельсинском университете, ни в библиотеке, ни о каком Аси Кайнине и слыхом не слыхивали. Майор медленно опустил трубку. Да, подумал он, за этим явно кроется какой-то коварный замысел. В памяти всплыл взятый на прокат автомобиль, который Рэмми свернул в Киттеля. Он был оформлен на другое имя. В документах значился некий Юнтинин или Юнтунин. «Я выведу научного сотрудника на чистую воду, черт его побери!» Майор вернулся к Кендеру и продал золото. Он получил за него около 30 тысяч марок, несмотря на низкую цену — 60 марок за грамм. Потом он накупил продуктов, разных вещей и уселся в такси. Майор был так разгорячен, что ему и в голову не пришло попьянствовать. «Поехали в пулью! Я чертовски тороплюсь!» Таксист выжал педаль газа до упора. Турбодизель впрыскивал горячее топливо в шестицилиндровый двигатель. Тяжелая машина неслась в пулью так, что брызги летели во все стороны. Майор забросил рюкзак за плечи и решительно направился к кооп-сувару.